Глава восьмая. Жанна. Как ни крути, а теперь надо было допрашивать Измайловых. И Апраксина отправилась к подруге. Придя к ней, застав ее одну, она спросила, слышала ли уже она и ее сын о смерти Гурнова. Они слышали. «И что вы оба об этом думаете?» «Я второй день плачу. А Жорж?» «Не знаю, Лизонька, как тебе и сказать...» замяла Ирина Фадеевна. — Скажи прямо, — посоветовала Праксина. — Видишь ли, Георгий ведь не любил бедного Фетю, но я никогда не думала, что это так серьёзно. Представляешь, он такое сказал, услышав о его смерти, я даже повторить не могу. Что-нибудь вроде «помер Максим, ну и хрен с ним». — Хуже. — Он сказал «собаке собачья смерть». Таких кобелей и надо отстреливать. Правда, он это сказал мне по телефону из Милана, он там на гастролях. А в Новый год, вернее, 31-го, мы с ним поссорились из-за Виктора Гурнова, и он ушел из дома. И знаешь, куда? Куда? К Жанне Гурновой. Интересно. Интересно и неожиданно. Да нет, для меня это не было такой уж неожиданностью. «Жорж мой был к ней неравнодушен с самого появления Гурновых в Мюнхене. Да и то сказать, у них с Жанной было гораздо больше общего, чем у Георгия с Виктором. Жанна ведь умница. Когда Гурновы приходили к нам в гости, Жорж часами разговаривал с Жанной и почти не обращал внимания на ее мужа. Но, зная сына, я могу утверждать почти на сто процентов, что до смерти Виктора между ними ничего не было. Он у меня человек строгих правил». Возможно, что и сейчас пока ничего нет. Оба из тех, кто достаточно хорошо воспитаны, чтобы сдерживать свои порывы. Хорошо, если так. Пусть даже у Жанны с Виктором намечался развод, но ведь и двух недель не прошло после его гибели. Да. За это время она не то что башмаков, но пары колготок не износила. Вот и я процитировала Гамлета, когда Жорж объявил мне, что собирается жениться на Жанне. Я напомнила ему, что Жанна вдова, и нельзя бросать тень на ее репутацию, он мне ответил. «Приличие, обычаи — это все хорошо, но это не самое важное. Главное для меня сейчас — поддержать Жанну». Он еще добавил, что ему живой человек дороже мертвого льва, а уж тем более кобеля. «Покидал вещи в свою дорожную сумку и ушел». «Сказал только, телефон Жанны у тебя есть, если что, звони». «Дверью он не хлопал, но у меня осталось ощущение, что мы впервые в жизни по-настоящему поссорились». «Так уж и впервые. Что ж, я оберусь вас помирить, когда он вернется с гастролей». «Сделай, милость, Лизонька. Я ведь вовсе не собираюсь отговаривать Георгия от женитьбы на Жанне. Я просто хочу, чтобы это не носило скандальный характер. Как я понимаю, по поводу смерти Виктора начнется расследование?» «Оно уже ведется», — кивнула Праксина. Ну вот, Жанну начнут допрашивать, и тут вдруг выяснится, что у нее уже новый, как это у немцев называется, партнер. И на Жоржа тоже может пасть подозрение. На этот счет могу тебя успокоить. Подозрений на причастность Георгия к смерти Виктора Гурного у меня нет. О, так это ты ведешь расследование? Именно я. Слава Богу. Хотя, если Жоржу что-то известно об обстоятельствах гибели Гурнова, ему придется дать показания, и это независимо от того, в каких отношениях он с Жанной Гурновой. А что он может об этом знать? Они почти не виделись в последнее время? Ну, почти не виделись, это еще не алиби, моя дорогая. Ты же мне сама рассказывала, что Георгий выставил Виктора из дома как раз на накануне его гибели. Да, это так, упавшим голосом сказала Ирина Фадеевна. «Да не волнуйся ты, Ирочка. Я знаю твоего сына достаточно хорошо, чтобы быть почти уверенной в том, что к смерти Гурнову он не причастен». «Почти?» «Ну, прости, дорогая, но следствие и следствие я обязана подозревать всех». «Понимаю. К тому же у них тогда произошел крупный разговор, почти ссора, и в результате Виктор покинул наш дом. Кто знает. Может быть, если бы он остался у нас, ничего бы и не случилось?» Тут Ирина Фадеевна заплакала. «Это наша вина, моя и сына». «Ир, ну что ты выдумываешь? Ведь это не вы с Жоркой в гурновые из пистолета стреляли. Что за вздор этот постпохоронный комплекс вины?» Пост похоронный? с недоумением спросила Ирина Фадеевна. «Я о том чувстве вины, которое у всех нормальных людей появляется после похорон. Ну уж, тебе считать себя виноватой, так это, извини меня, полнейшая чушь. Ты с ним так возилась. Но георгий ты его выгнал. Это так огорчительно. Я еще очень рассердилась на Георгия за его дурной характер и невоспитанность. Не наговаривай на себя, дорогая. Почему на себя? Удивилась Ирина Фадеевна, утирая слезы. Да потому что откуда твоего сына возьмется эта самая невоспитанность? Ты его что, плохо воспитывала? Он верующий порядочный человек, прекрасный музыкант и, в общем-то, заботливый и почтительный сын. И именно что в общем. Просто твой Георгий человек прямой, что, согласись, еще не говорит о плохом воспитании. Ирина Фадеевна в ответ сокрушенно вздохнула. Ладно, Ирочка, не огорчайся. Думаю, что я все-таки помирю тебя с Жоржем и очень скоро. Позвони-ка... Жанни, прямо сейчас, и скажи, что я хотел бы с ней встретиться сегодня вечером, если она свободна. Объясни ей, что я участвую в расследовании смерти Виктора Гурнова, а потому хочу сначала поговорить с ней неофициально, пока ее и Жоржа не вызвали в полицию для дачи показаний». «Так Жоржа все-таки могут вызвать в полицию?» «Скорее всего, вызову. Он ведь виделся с Виктором накануне его смерти и даже ссорился с ним. Ты же от своих слов не отказываешься?» «Нет, конечно. Я уверена, что Жорж не имеет никакого касательства к гибели бедного Виктора». Слезы опять покатились градом по лицу Ирины Фадеевны, смывая ее скромную косметику. Немного пудры и чуть-чуть румяной помады. «Дорогая моя, ты бы в противном случае не стала бы ничего скрывать от закона, мне ли не знать тебя?» «Ну, наверное». «Да не наверное, совершенно точно. На таких, как ты, и твой сын закона держатся». «У вас с Жоркой только оболочка разная, как у миндаля и абрикоса. У него сверху толстая шкура, а у тебя мягкий бархат. Но внутри все тоже ядро в скорлупе. Потому-то вы иногда с ним и сталкиваетесь, сердцевинами и гремите». «Кстати, а не дурная идея, идея Лизенька?» Ирина Фадеевна с недоумением уставилась на праксину. Еще одна классификация человеческих типов по схожести с плодами земными». Один человек похож на тыкву, другой на плод мангу, третий на редиску. — Вечно ты что-то несуразное выдумаешь, Лиза, — усмехнулась подруга, перестав плакать. — Про редиску уже было у большевиков. Кто-то из них говорил про оппонента, что тот скрывает свое белое нутро под внешней красной оболочкой. — Не Ленин? — Не знаю. Не знаю настолько досконально этого... Учителя, этого вождя, я не изучала. Нет, мне определенно нравится моя новая классификация. Фантазёрка. Вечно ты что-нибудь этакое выдумаешь, лезенька. А чем моя теория людей овощей хуже той же астрологии? Человек-рак, человек-скорпион. Овощи куда симпатичнее. Человек-вишня, человек-яблоко, человек-брюква. А сегодня мне встретился человек-каштан. Снаружи зелёный колючий, а внутри у него... Под скорлупой цвета мореного дуба чудесное чистое ядро. Конечно, я имею в виду не конский, каштана съедобный. И знаешь, кто это был? Кто? Сын Виктора Гурнова? Иван Гурнов. И праксина с удовольствием и со всеми подробностями рассказала подруге о встрече с Иваном. Ты должна его непременно привести ко мне, сказала Ирина Фадеевна. Бедный мальчик. Приехать к отцу в такую даль? Пойти найти его и узнать, что стал круглым сиротой? Ну и ты, конечно, собираешься пригреть бедного сиротку. Учти, сиротка уже ростом своего Георгия, а сложение вдвое крепче, и, как я уже говорила, это колючий каштан. Ничего, у меня есть опыт общения с колючками. И потом, знаешь, Лиза, мне просто страшно подумать, что все, с кем мальчик будет встречаться, не скажут ему об отце ни одного доброго слова. Да уж... Кое-кто из наших общих знакомых дам непременно захочет. обогревать сироту. Но даже если он обогреву этому поддастся, итог будет, как в том стежке. Наши граждане сердобольные, на помойке ребенка нашли, чисто вымыли, сухо вытерли, и опять на помойку снесли. Какой ужас! сказала Ирина Фадеевна и засмеялась. Ох уж этот черный юмор! Но. Лимерик! Между прочим, составлен по всей форме, начинается и кончается местом действия. Вот ты и развеселилась. Ладно, мы как-нибудь сговоримся, и я приведу к тебе Ивана на ужин. Лучше на обед. Воображаю, как их кормят в этом общежитии для беженцев. А как у него с одеждой, ты не знаешь? Может быть, мальчика надо приодеть? Мальчик, фыркнула Апраксина, говорю же тебе этот... Мальчик? На две головы выше тебя ростом и вдвое шире в плечах. Жаль, что Жоржа нет дома. Без него я не могу ничего взять из его одежды. Ирочка, я помирю тебя с сыном, и сделаю это скоро. Скоро не получится. Георгий сейчас в Милане со своим оркестром, я же тебе говорила, он переехал к Жанне и почти сразу же должен был отправиться на гастроль. Это хорошо. Что же в этом хорошего? Хорошо, если бы у него оказалось Алиби на день смерти Виктора Гурнова. Когда его. «Точно застрелили, а? Новый год! Новый год! А ведь э, Новый год — это и 31 декабря прошлого года, и 1 января нынешнего. Вот как раз новогоднюю ночь он и погиб. Жорж ушел из дома уже под вечер 31-го и наверняка встретил Новый год у Жанны. Хотелось бы иметь этому подтверждение». «Неужели ты и впрямь подозреваешь всех подряд, Лиза?» «А как же! Профессия у меня такая, всех подозревать!» «Ну, так позвони Жанне, и спроси, могу ли я к ней приехать прямо сейчас?» Ирина Фадеевна позвонила, и Жанна очень любезно согласилась принять Апраксину в любое удобное для нее время, хоть прямо сейчас, и Апраксина воспользовалась предложением. С первого взгляда Жанна ей не слишком понравилась. Графиня не любила женщин, злоупотреблявших косметикой даже в домашней обстановке – Но, приглядевшись, она поняла, что макияж ее весьма скромен, только губы чуть-чуть тронуты помадой, да брови подправлены, а остальное было вполне натуральным. Рыжекаштановые волосы со искрой, яркие блестящие глаза и свежий румянец, удачно сгущаемые веснушками на скулах. Яркая женщина. «Я пришла к вам по делу, касающимся вашего покойного мужа», напрямую заявила Праксина. «Я помогаю полиции вести это расследование». «Мы можем поговорить с вами о Викторе Гурнове?» «Да, конечно, пожалуйста. Как я понимаю, я обязана вам дать показания о бывшем муже. Бедная Витя. А Праксина решила, что с Жанной Гурновой можно говорить прямо. Да. И вы, и ваш друг Георгий Измайлов должны дать показания. На него тоже падают подозрения, ведь они же в некотором роде соперники». «На Георгия падает подозрение?» «Да вы с ума сошли!» Ой, простите меня. Но это же такая нелепость. Георгий с таким горячим отвращением относится ко всякой уголовщине, что его в чем-то подобном просто невозможно заподозрить. Да нет. Случается, что и самые порядочные люди убивают. По той же горячности отвращения к преступнику, например. И все же я бы скорее поняла, если бы полиция заподозрила меня. Все-таки я бывшая жена, мы даже еще не разведены. «А кто вам сказал, что на вас не падает подозрение?» В свою очередь удивилась Апраксина. «Очень даже падает...» А, <гас> Даже так?» «Ну, конечно. Вот сам Гурнов, например, считал, что это вы послали ему мрачное предупреждение. Похоронный венок». «Да, я знаю про этот венок. Виктор приходил ко мне и рассказал об этой дурацкой шутке. Но я к ней не имею ни малейшего отношения». «Виктор подозревал меня потому, что был уверен в моей бесконечной любви к нему и считал, что я безумно страдаю от его измены». «А это не так?» Жанна отрицательно покачала головой, потом достала сигарету из лежавшей на столе пачки, закурила, сделала пару глубоких затяжек, собралась с мыслями и только после этого сказала. «Видите ли, пока Виктор жил в Берлине и обхаживал там какую-то жену-миллионера, я тоже не теряла времени». Вы, кстати, знаете о его берлинских похождениях? Знаю. Между прочим, там имеется обманутый муж, который совсем недавно узнал, что жена наставляла ему рога с его другом, которым он покровительствовал. Об этой истории мне тоже известно. Но давайте сначала о вас и Викторе Гурнове. Если я правильно вас поняла и ваш намек, вы, пока он был в Берлине... Да. Что именно? Да. Вас правильно проинформировали. Мы очень сблизились с Георгием Измайловым именно в то время, когда у Виктора появилась в Берлине любовница. Это было поначалу просто дружба двух близких по духу людей, но жизнь есть жизнь. Я уже тогда подумала, что если Виктор меня бросит, наши отношения с Георгием могут перейти в другую стадию. Не буду скрывать, мне уже тогда этого хотелось. И вот тут я сделала свою первую ошибку. Я попыталась подтолкнуть Виктора к разводу. Этого нельзя было делать ни в коем случае, если мне нужен был развод». Виктор почувствовал, что я хочу освободиться от него и... и... решил этого не допускать. «Победитель всегда уходит сам?» «Именно. Вы ухватили самую суть. Он не мог даже мысли допустить, чтобы кто-то его бросил. Словом, он тут же заявил, что готов ехать в Мюнхен, но я должна приехать за ним и помочь ему выехать. Большой нужды в моей поездке за ним не было, но так ему было нужно для самоутверждения. Муж есть муж, и мне пришлось ехать в Берлин и забирать его оттуда». Но вы и сами не хотели оставлять его именно той женщине. Представьте себе. Сама не пойму, откуда у меня появилась такая стервозность, но мне в тот момент было весьма приятно отнять Виктору этой миллионерши. Вернуть свою собственность, хотя она уже и не нужна. Именно так. Ну, мы оба добили своего, вернули друг друга к потухшему семейному очагу, и в начале наша супружеская жизнь в Мюнхене... Но равно мучительная и тягостная для обоих. Регина приезжала к Виктору, а я встречалась с Георгием. У нас не было с ним близких отношений, но он видел, что мужа я не люблю и не понимал, почему я живу с человеком, который стал мне чужим и постоянно этим возмущался. А я просила его потерпеть, подождать, пока не представится удобный случай и развода. Случай представился, и тут я совершила свою вторую крупную ошибку. Я случайно узнала, что Регина потихоньку переправляет свои деньги Виктору, и тот кладет их на свой банковский счет. Мне стыдно, но я все-таки расскажу вам, какой я совершила бессовестный поступок. Я увидела у Виктора перевод из Берлина на несколько тысяч марок. Я догадалась, от кого эти деньги, и вот тут я вместо того, чтобы выгнать Виктора вместе с этим переводом, потребовала, чтобы он покрыл ими наш минус в банке — «Жили-то мы за мой счет, сами понимаете. Меня очень зажало с деньгами. Я тогда еще только начинала работать на свободе. И он, к несчастью, согласился и деньги на мой счет перевел. Ну, и мы опять продолжали жить вместе. И мы уже как-то привыкли смотреть сквозь пальцы на то, что он встречался с Региной, я с Георгием. «А Георгий знал об этой вашей денежной операции?» «Да. Я ему сказала, что не могу разойтись с Виктором, пока не отдам ему эти деньги». «Не хватало, чтобы эта история всплыла на бракоразводном процессе». «А почему вы мне об этом рассказываете?» «Да потому что мне Георгий много рассказывал о вас. Я понимаю, что вам надо или говорить все или ничего». «Да, он вас правильно информировал», — кивнула Праксина. «Ну и что же было дальше?» Георгий взбесился. Когда узнал про деньги, мы крупно поссорились. я все всё-таки выставил Виктора из дома». Его это в тот момент устраивало. Ему все равно надо было снимать квартиру для встреч с Региной. В отместку за то, что он невольно разрушил мои еще толком не сложившиеся отношения с Георгием, я решила разрушить его роман с Региной. Я ей позвонила, устроила скандал. Я сказала, что пойду на все, даже убью их обоих, если она не оставит Виктора в покое. Глупость, конечно, но она, кажется, здорово испугалась. На самом деле они оба были мне не нужны, «Мне нужен был только Георгий. Он продолжал на меня гневаться». Напраксина на минуту задумалась, а потом спросила. «Э, «Скажите, Жанна, а это не вы сообщили мужу Регины о ее отношениях с Виктором?» Жанна вскинула на Праксину тревожные серо-синие глаза. «А как вы догадались?» «Это соответствует логике ваших поступков. Так как же?» «Да, это сделала я». В один из моих визитов к Виктору я нашла у него в записной книжке телефон Артура Равича и... А телефон у вас сохранился? Да, я переписала его в свою книжку. А теперь запишите его мне на отдельном листке. Слегка удивившись, Жанна это исполнила. Итак, вы позвонили Артуру Равичу и... Я ему открыла глаза на поведение жены и друга. Ну и в результате Виктора... «Результат мне известен. Вы разбили планы Виктора». «Но вам не приходило в голову, что вы толкнули Артура Равича на месть Виктору?» «Бойся гнева обманутого мужа», — говорил царь Соломон. «И очень может быть, что это Артур Равич прислал венок своему оскорбителю, чтобы посеять его душе страх, а потом и убил его». «Может быть. Но ведь это дело полиции, не так ли?» «Вы до сих пор ненавидите своего бывшего мужа», — вздохнула Праксина. «Да, ненавижу», — вскинула голову Жанна. «Это наша милочка, готова простить всех и вся, да еще и себя считать во всем виноватой. Она ведь любила и любит этого негодяя, который подвел ее под монастырь». «Довел до монастыря, вы хотите сказать?» «Ну да». «Она всегда была церковным человеком?» «Откуда мне знать?» Я ее встречала в церкви, когда бывала во Франкфурте, а потом она вдруг заезжает в Мюнхен по пути в монастырь на Святую Землю. Я думаю, она приезжала, чтобы увидеться с Виктором. Они встретились, а она сразу исчезла. — Уехала в Иерусалим? — Да. — Подозрительная поспешность. — Что? — Жанна уставилась на Апраксину. — Уж не думаете ли вы, что это бывшая солитаристка и будущая монахиня Милочка Пристрелила Виктора, и она громко и нервно расхохоталась. «Напрасно смеетесь», — заметила Апраксина. «Робкие души, сосредоточившись на одном человеке, испытывающий психологическую зависимость от него, могут однажды взбунтоваться и разрушить эту зависимость самым радикальным способом». «Идеалистка и тихоня мелочка. «Нет, не могу себе представить», — она покрутила головой, встряхивая кудрями. Она могла несколько лет не видеть Виктора, успокоиться, выздороветь. А потом вдруг внезапная встреча, и зависимость возникает с новой силой. А душа уже не желает попадать в новый плен, ну и... Боже мой! — воскликнула Жанна, и глаза ее потемнели от страха. А ведь, похоже, так оно и было. Когда Виктор перед смертью вдруг пришел ко мне мириться и сказал, что хочет восстановить наш брак, я сама послала его к Милочке. и он отправился ее искать с твердым намерением зацепиться. Зная Виктора, могу предположить, что он ее разыскал. Он ведь чувствовал, что тонет. А спасаться Виктор привык только цепляясь за женщин. Без них он был никакой пловец по жизни. Это у него с детства. Он ведь вырос среди одних женщин. Без них он как без воздуха. А Милочка и вправду любила его. А вы нет? Ну... Я была им очень увлечена, а потом это прошло. А для Милочки он был вся жизнь. Бедная Милочка. Она была так жестоко и равнодушно брошена им. Ради вас, как я понимаю? Да, ради меня, вздохнула Жанна. Я-то, в отличие от Милочки, на мужиков была удачлива. Ну, уж будто бы почти про себя сказала Праксина. «Вы что-то сказали, не расслышала Жанна?» «Да нет, это к слову. Впрочем, почему бы не спросить, у вас есть дети, Жанна?» «Пока нет». «А заводить не собираетесь?» «Ну, не сейчас же, когда все еще так неопределенно». «С Георгием неопределенно?» «Я же вам проговорила, что у нас еще не было ни разу близости с Жоржем. Он пуританин. Как это ни странно среди людей искусства?» Так что у меня все неопределенно. И с Георгием и с работой. Я, возможно, переведусь в Лондон в BBC. А личная жизнь. Впрочем, куда мне спешить, мне еще нет сорока. А в сорок лет думаете родить первого ребенка? Ну да. Сейчас все успешные женщины так делают. Сначала карьера, положение, обеспечение комфорта, а уж потом можно ребенка родить. А 40 лет это не рано. Почему бы не подождать этим до пенсии? Шутите. Ну, вроде того. Так в какой монастырь собиралась, милочка? В Гефсиманскую обитель, в Иерусалиме. Апраксина задала Жане еще несколько вопросов о ее жизни с Виктором Гурновым, о его домашних привычках и здоровье, а затем стала откланиваться. Я надеюсь, вы поняли, что уж я-то в смерти Виктора не виновата. Я даже пистолета никогда в руках не держала. «Есть много способов убить из пистолета, даже не прикасаясь к нему. Но уж киллера я бы точно нанимать не стала, мне это не по карману», — улыбнулась Жанна. «Предположим. Во всяком случае, могу сказать, что ваш рассказ мне показался вполне откровенным. Хотя я и догадываюсь, кому этим обязана. Вашей возможной будущей свекрови, не так ли?» «Да. Ирина Фадеевна мне звонила и просила принять вас». Я ее поблагодарю и скажу, что вы были со мной в основном откровенны. Жанна усмехнулась, но ничего больше не сказала. Покинув Жанну Гурнову, Апраксина поехала прямиком к инспектору Миллеру, полицейское управление, в результате чего в следственных материалах о смерти Виктора Гурнова появилось еще несколько написанных по-немецки страниц. «К сожалению, все это сплошная психология», — сказал инспектор Миллер, читавший страницу за страницей прямо с принтера. Результаты баллистической экспертизы, как ни странно, у нас тоже сомнительные. Мнения экспертов разошлись. Один утверждает, что расположение пулевого отверстия почти исключает самоубийство. Просто выстрел сделан с близкого расстояния и после драки, о чем говорит Синяк на лбу убитого. М -м -м, «А что говорит второй эксперт?» Он утверждает, что такой же выстрел мог произвести самоубийцы, но при известных обстоятельствах. Каких же? Если он был неумелым стрелком, если и стрелял в состоянии паники, и если он вообще боялся оружия, то есть держал его почти на вытянутой руке. Это, конечно, Михаил Берг, вечный во всем сомневающийся. Да, он. За это я его и ценю, кивнула Праксина. Затем она посвятила Миллера в свои ближайшие планы. Она намерена совершить две поездки в Берлин и в Израиль. Инспектор согласился, что это необходимо, и сам заказал на имя графини два билета. На завтра в Берлин, поездом оттуда, на послезавтра в Тель-Авив. Уже самолетом.